Многочисленна группа несогласованных определений, выражаемых существительными в родительном или творительном падеже без предлогов и существительными во всех косвенных падежах с предлогом. Радость лета меня не оставляла. В синих шароварах с полотенцем в руках спускалась Надке к пляжу. Он сменил усы колечком на усы кисточкой. Потолок в сторожке закопчён. Кня согласованым относится определение, выраженное личным местоимением. В трупе все любили смотреть на их работу. а также сравнительной степенью прилагательного. Он дружил с, девуш... с девушкой старше его. Функцией определения может употребляться наречие. Все эти мысли и ощущения не рождали ещё никакого определённого вывода. Они возникали и отлагались на глубине оставаясь как бы мыслями впрок. Мыслями впрок. А также и инфинитив, который служит для пояснения члена предложения. Он имел слабость думать, что стоя он сохраняет больше величия. «Слабость думать». Несогласованными определениями становятся фразеологические единицы. Она не любила картошку в мундире. Несогласованное определение, выраженное существительным в родительном падеже, может характеризовать принадлежность. И закон «видны и могучая река» И пёстрая даль Заволжья. Даль Заволжья. Производителя действия. В воздухе плыл шелест берёз, лип ольхи и густых кустарников. Шелест берёз, лип ольхи, кустарников. Страница 497-я. Несогласованное определение, выраженное существительными в косвенных падежах с предлогами, также обозначают различные признаки. По материалу, например, в саду беседка из тонких дранок. По наличию предмета внешнего отличия. Против меня высится громадный рыжий домище. с грязными карнизами и проржабленной крышей. Карнизами, крышей, домище. По назначению предмета бабушка показала особое отделение для птиц. Несогласованное определение, выраженное прилагательным в сравнительной степени, обозначает качественный признак предмета, который свойственен ему в большей или меньшей степени, чем другим предметам. Она стоит в чаще коноплянников выше её ростом. Несогласованное определение, выраженное наречием, обозначает признак со значением качества, образа и способа действия времени. Он расстегнул сюртук, открыв рубаху на выпуск. Ариадна потребовала ветчины и яиц в смятку. в её немного на выкате глазах играло хитрое безумие. Кедин. Несогласованное определение, выражено инфинитивом, помогает раскрыть содержание предмета, которое обозначено отвлечённым существительным. Некоторые настолько втягивались в зубрение, что утрачивали всякую способность отвечать своими словами. Способность отвечать. Отказался от окончательно от мысли выучить его разумному чтению. Мысли выучить. Параграф 227. Приложение. Приложение. Разновидностью определения является приложение. Приложение – это определение, выраженное именем существительным, которое согласуется с определяемым словом в падеже. Так в предложении судороги признак сильного чувства пробежали по его широким губам. судороги признак сильного чувства. Приложение выделяется или чёрточками с обеих сторон, или запятыми. Приложение «Признак сильного чувства» согласуется с подлежащим судороге. Возможно, согласование приложения не только в падеже, но и в числе, и в роде. Это страница 498 Например, в предложении «среди них» изредка встречались кирпичные здания. Грубые, большие коробки. Стоит... С... Приложение стоит в конце предложения. Приложение «грубые, большие коробки» согласовано с подлежащим здание в числе падеже. А в предложении «на платформе в кожаном пальто стоит отец Жени» полковник Александров. Полковник Александров. Приложение относится к подлежащему отец. Согласуюсь с ним в роде, числе и падеже. Во-вторых, некоторые приложения не согласуются с определяемым словом. Это бывает в тех случаях, когда в роли приложения выступает прозвище. Или когда приложение представляет собой условное название литературного произведения, органа печати, предприятия. У Владимира «Красное солнышко» «Красное солнышко» пишется тоже с большой буквы. Для Ричарда «Львиное сердце» или в романе «Поднятая целина» в газете «Известия» «Теплоход «Космонавт Комаров»» к магазину дары природы и так далее».